хиркан через месяц Корабль наш упорямо качает крутая морская волна Это песня, которую русские мурлыкал себе под нос практически без перерыва, Харисова вначале забавляла, потом начала бесить, а сейчас просто воспринималась словно какой-то фоновый шум. Куда больше его утомляли попытки собственного желудка вытолкнуть наружу сегодняшний завтрак в купе со вчерашним ужином. И плевать организму, что хариз потомственный англичанин, и у него море в крови. Вот укачало и всё тут. Хотя чему удивляться? Шторма на него годили не шуточный, прошли, можно сказать, по самому краюшку тайфуна, однако же 8 баллов хоть и на короткое время ослабили. Хорошо ещё корабли, предоставленные русскими, впускаю они и выглядели собранными со всего мира ржавыми колошами, на деле были весьма не дурные, запамятыми и испятнанными морской водой бортами. скрывалась отменная мореходность и хорошее техническое состояние. Как сказал всё тот же русский, не стоит нервничать. Их неплохо подшаманили. "Ну как ваши дела, майор?" Харис удержался от того, чтобы подпрыгнуть, но стоило это ему немалова числа нервных клеток. "Всё же мы не роггерцога ходить бесшумно", помямкаму выражению у всяких же русских слегка напрягало, а его умение всегда выглядеть так, словно вокруг не море, которое никак не может успокоиться. мимокрая периодически натягивающаяся как струна фалоба сухогруза на светский раут ещё и бесила. Всё в порядке, коротко ответил Харис, и в принципе не соврал. По службе никаких происшествий, а физиологические проблемы и распевшиеся русские к делу не относятся. Версак кивнул. Это хорошо, завтра прибываем. Майор промолчал. А чего тут говорить? Конечно, случается всякое. И офицер должен быть готов к любому повороту, и тем более приказу. Но что ему придётся идти с десантом на Австралию, Харрис ещё недавно и в страшном снении не мог представить. Всё же потомки каторжников, как рекруты были едва ли не наиболее преданными союзниками Британии. И вот, поворот судьбы. Герцх, видимо, понял, что его подчинённые далеко не в восторге от предстоящего дела, но спорить не стал. Только снова кивнул Не отвернувшись, принялся мрачно смотреть на море. Видно было, насколько ему происходящее не по душе. Вот только соскочить с поезда уже не получалось. Русские уже совсем не походили на грозных, но простодушных воинов, какими были ещё каких-то жалких 100 лет назад. Сейчас на смену вере и честности партнёрства пришёл холодный, трезвый расчёт. И в оборотах, оказавшихся в незавидном положении британцев, они взяли жёстко. Харрис мог только дивудаваться, Насколько быстро и чётко они тогда их всех выпотрошили. Специалисты по ведению допросов у них имелись отменные, и церемоница никто не собирался, сразу показав, кто хозяин. Моментально от секретехов, кто был внедрён к герцогу его конкурентами и не страдая моральными терзаниями, тут же вздернули их на ближайших фонарях. Харис чисто на рефлексах попытался протестовать, и один из русских комиссаров тогда ответил: "Если какого-то Исаула заподобное произвели в полковнике, То я уж точно буду генералом. На что он намекал, Харис, не понял, но благоразумно предпочёл не обострять. Примечание. Ситуация времён царствования Александра III. Тогда на границе с Афганистаном взяли группу афганских бандитов. И всё бы ничего, но в среди них оказались британские офицеры. Исаул, командовавший пограничниками, приказал выдать каждому по сотне пульей, если останутся живыми, выкинуть их обратно за границу. Умные люди после такого промолчали бы, но у британцев же гонор. В ответ на унижение от имени королевы пришла нота протеста с требованием наказания виновного, извинений и выплаты денежной компенсации. Император послал британцев в места, всем известные, а Исаулу присвоил звание полковника с припиской, был бы решительнее, стал бы генералом. Но после проверки процесс завертелся с небывалой скоростью. Верно говорят, что русские долго запрягают, но быстро ездят. В считанные дни был сформирован отряд судов. Благо в китайских портах их, застрявших в начале войны, нашлось немало и на любой вкус. Пригнали технику разномастную, конечно. Что-то китайское, что-то японское, были также машины европейского и американского производства. В основном бронетранспортёры, но и пара Абрамсов вполне конкурентных модификаций нашлась. Сколь мог понять Харис, у русских с окончанием боёв собралась неплохая коллекция трофеев, которые и девать некуда. И бросать жалко. Вот они её и торопились к делу пристроить, а китайцы им всячески содействовали. Что логично. Им после фактически проигранной войны, которую в конечном итоге вытянули на себе русские, деваться некуда. Вот и перебросили пару десятков своих танков до да автомобильную технику и выделили отряд боевых кораблей, можно сказать, почти все уцелевшие в побоище для охраны конвоя. Да, корабль. Они у китайцев очень даже ничего. Вот только не было за спиной китайцев в громких побед на море. Как подозревал Харис, потому что приобретя или построив вполне приличные корабли, они принялись создавать свой флот, отвергая опыт тех, кто владел морями уже столетия. Мол, китайцы страна древняя, с огромными традициями и всё такое. К чему нам учиться у варваров? Только вот не подумали они о том, что опыт прошлого применительно к технике мало что весит. Именно поэтому японцы, начавшие создавать свой флот одновременно с ними, вначале скопировали достижения учителей, а потом уже начали развивать их с учётом национального колорита и добились успеха, надо сказать. Китайцы же так и остались с набором людей и кораблей вместо флота. Этот рукотворный кризис мышления они так и не смогли преодолеть. Неудивительно, что за всю историю их флот себя так и не показал, и последняя война не стала исключением. Ну, что ж, что боевые корабли сейчас вёл русский адмирал Харис, знал точно. Русские, конечно, тоже в последние полторы сотни лет не особенно блистали на морских просторах, но они хотя бы знали, что и как делать и с этими просторами, и с этими кораблями, и неважно из кого экипажи. Всё равно они механизмы к пушкам представлены. Армия баранов, предводительствовая Мэ и Львом, сильнее армии львов под командованием Барана. учитывая же, что австралийский флот тоже никогда особо не блистал, то случаи схватки шансы имеющих численное преимущество корабли эскорта выглядели намного предпочтительнее. Интересно, кстати, сильно ли давило азиатов Жаба, когда русские затребовали остатки их флота? Да наверняка. Вот только испорить они не рискнули. Пометы о том, что русские уважают союзников, но не прощают предательства. С точки зрения майора совершенно логичный подход. Во всяком случае, во второй части. И сейчас это был огромный плюс и для Хариса, и для остальных участников авантюры. Хотя бы потому, что участвовали в ней разные люди, и англичан среди них хватало. Среди гвардии у герцога оказалось неожиданно богато. В начале войны сюда стеนูлись наёмники со всех концов света. Вот только в начале их не нанимали. Потом начался бардак, а затем и вовсе война закончилась. Но теперь русские явно решили, что не гоже таким молодцам бездело сидеть, когда они готовы работать за смешные деньги, и на корабле вгрузилось несколько тысяч человек всех раз и вероисповеданий. Порой весьма экзотические рожи попадались, вроде орлов из Сомалию, Чада и прочих африканских почти что государств. Они в бою, конечно, мясо, но массовку создавать годятся. Впрочем, основной ударной силой были, конечно, солдаты Герцога Откуда он набрал столько лояльных ему людей, оставалось лишь догадываться. Харис предпочёл вопросы не задавать, памятуя, что меньше знаешь крепче спишь. Хотя, конечно, герцогиня это многое говорила, просто потому уже, что не за каждым люди пойдут, наплевав на всё. Так что хороших, крепких и мотивированных профессионалов набралось более чем достаточно. Ну и сами русские, конечно, этих было совсем немного, и задачи у них наверняка специфические, держались они особняком. И на контакт шли не охотно, кроме тех, разумеется, кому это по должности положено, вроде этого пилуна. Словно прочитав мысли и узнав, что думают именно о нём, русский прекратил концерт и бодро улыбаясь подошёл к англичанам. Улыбка была хорошая, открытая, такая, наверное, и должна быть у профессионального сотрудника разведки, из тех, которые не просто отыгрывают свою роль, а нею живут, искренне веря порой в то, что делают. Рад вас видеть. сказал он на великолепном английском. Даже лёгкий акцент совершенно не походил на славянский. Скорее он напоминал шотландский или, возможно, говор уроженца какого-нибудь из южных штатов США. "Нашли время присоединиться к нашему маленькому променаду?" Что-то вроде того, вернул русскому не менее профессиональную улыбку Герцог. "Честное слово, рад за вас. Здесь есть на что посмотреть. Сегодня океан особенно красив". На взгляд Хариса ничего красивого в серо-голубых мутных на ветвь волнах не было, то есть абсолютно. Однако даже если русский не слишком тонко издевался, ситуация требовала проявить ответную вежливость. А так как Герцк молчал, пришлось вылезать самому майору. Да, море оно всегда красивое. Рад, честное слово, рад, что вы не просто солдаты, а понимаете эстетику мира. Идиотски заулыбался русский. Харис, никакой эстетикой и с роду не болевший, с трудом сдержался от того, чтобы послать собеседника куда подальше, но сдержался и даже отшутился: "Мы англичане, для нас море дом родной. Ага-ага. Если у вас ещё флот был, как будто у вас он есть", буркнул Харис. Укол был, что называется, не в бровь, а в глаз. Не прошло и века, как Британия, лишившись колоний, потеряла вместе с ними статус империи. заодно финансовую возможность содержать на море хоть что-то серьёзное. Русский прекрасно знал о том, как обидно это любому англичанину, однако как-то сглаживать углы в целях дипломатии не собирался. У нас есть, может, не самые мощные, но мы над этим работаем. Сейчас вот большую часть того, что удалось захватить у японцев, будем к делу пристраивать. А у вас с этим как? Харрис скрипнул зубами. Герц содержался лучше, но заметно было, что ему тоже неприятно. В вехаме европейцы грабили соседей, и Великобритания всегда занимала место в первых рядах. В бою они всегда, а вот в грабеже обязательно. Чем обиднее было видеть, как кто-то занимается тем же самым, а Британии ничего не светит, при том, что трофеи взяли богатейшие. Вы просто оказались в нужное время и в нужном месте. Мы тоже планировали оказать Китаю помощь. Просто вы не захотели рисковать, парировал русский. А кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Ну да, уж в выпивке вы русские толк всегда понимали. Вот именно, не пили всякую дрянь, как некоторые. Вы ещё скажете, стереотип это всё. Конечно, стереотип, легко согласился русский. У вас о России вообще много стереотипов. Вот, например, как вам такой: вы ребята с достойным лучшего применением упорством любите повторять старыми матом, что в России всяко нет. Так этого вам и надо бояться. потому что в точном соответствии с постулатами дедушки Фрейда, истомлённые воздержанием русские время от времени слезают с печи и с чувством имеют всю Европу доказательство. А вы найдите хоть одну французскую аристократическую семью, не имеющую русских корней, в основном хи-хи, казацких. Ну, знаете ли, правда, она всегда глаза колит. Открою вам страшную тайну. Среди моих предков были викинги, которые, сколько я помню, Отомили всех англичанок. И сколько выходцев из Скандинавии стали русскими, уже не счесть. Так что ладно, не буду больше раздражать вас своим присутствием. Если что-то не понимаете, обратите на себя моё внимание. Для этого скажите ко-ко-ко или кудах-тах-тах. С этими словами русский повернулся на кабулках и направился в сторону мостика. Харис удивлённо посмотрел ему вслед. Последний пассажир, он не понял совершенно. Зато его, похоже, очень хорошо понял съевший собаку на психологии вероятного противника Герцог. Во всяком случае, вслед русскому он смотрел мрачно, но объяснять что-либо Харису категорически отказался. "Для вашего же здоровья лучше", сказал он и ушёл к себе, оставив Майорова в одиночестве разглядывать никак не желающий успокаиваться океан.